Я пообедал у себя на острове, и к вечеру был у стен дворца, вполне готовый к ужину. Жители Кархайда плотно едят четыре раза в день. Первый завтрак, второй, обед и ужин. А в промежутках еще много раз перекусывают и подкрепляются. На планете зима нет крупных съедобных животных, как нет и продуктов, поставляемых млекопитающими – то есть молока, масла или сыра, богатой белками и углеводами пищи, здесь являются яйца, рыба, орехи и некоторые ханьские злаки. Не слишком калорийная диета для столь сурового климата, так что пополнять запасы горючего приходится довольно часто, и я уже привык без конца что-то есть. Лишь позже я открыл для себя неожиданный факт, Оказывается, гетанианцы сумели приспособиться не только к непрерывному поглощению пищи, но и к неопределенно долгому голоданию. Снег все еще шел. Мягкий, легкий весенний снежок. Это было куда приятнее бесконечных дождей, свойственных периоду оттепели на этой планете. Я неторопливо брел по территории дворца в спокойной и голубизне вечернего снегопада,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 и чудовищные тюрьмы, наследие многовековой королевской паранойи, которой не избежал ни один монарх Кархайта. Над всем этим возвышались мрачные величественные стены из красного камня, внешние укрепления центрального замка, где в обычное время не живет никто, кроме самого короля. Все же остальные слуги, челядь придворные, лорды, министры Члены королевского совета, гвардии короля и так далее размещаются в других дворцах, в бараках или казармах, что находится внутри крепостных стен. Эстравену, в знак особого расположения короля, был предоставлен угловой красный дом. Здание, построенное 440 лет назад, для гармеса, полюбимого кемеринга короля Эмрана III чья краса до сих пор воспевается поэтами. Гормес был похищен наемниками враждебной королю Клики из внутренних земель, изуродован, сведен с ума и превращен в скота. имран III умер через 40 лет после этого, все еще горя жаждой и неутоленной мести, и был прозван имран Несчастливый. Трагедия, свершившаяся в столь далекие времена, постепенно утратила свою горечь, но слабая дымка несбывшихся надежд, какой-то странной меланхолии по-прежнему окутывала эти каменные стены, таилась в темных углах. Небольшой сад при доме был обнесен резной оградой. Ветви плакучих деревьев, сярем, склонялись к воде небольшого пруда, меж раскиданных на его берегах огромных каменных валунов. Эстравен стоял на крыльце, ждал меня без шапки, без куртки на морозе и любовался таинством падения в ночи мертвых снежных хлопьев. Он спокойно приветствовал меня и провел в дом. Других гостей не ожидалось. Я немного этому удивился, однако мы сразу же подшли к столу, а о делах за едой говорить не принято. Но я удивился куда больше, отведав кушанье, которые были, безусловно, выше всяческих похвал. Даже вечные хлебные яблоки повар Эстравена совершенно преобразил, так что я от всей души выразил свое восхищение. После ужина мы сидели у камина и пили горячее пиво,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 ироничного, могущественного вельможу, что сидел рядом со мной в полутемной гостиной, освещенной лишь пламенем камина. Я постоянно ощущал некую фальшь, неясный обман, крывшийся то ли в нем самом, то ли в моем отношении к нему. Голос у него был мягкий, хотя и довольно звучный, недостаточно низкий для голоса мужчины, Однако вряд ли похожие и на голос женщины.